«Вы это сказали!» — подхватил второй помощник, по-прежнему стоя спиной к Джаксу. «Вы это сказали! Помните? Не я!» «Эх, убирайтесь вы к черту!» — прорвало Джакса. Второй помощник торжествующе хихикнул. «Вы это сказали!» — повторил он. «Ну так что ж?» «Я знавал действительно хороших людей, которым попадало от их шкиперов из-за менее неосторожных слов!» С лихорадочным возбуждением ответил второй помощник. «Э, нет!» Менья вы не поймаете. Вы как будто чертовски боитесь выдать себя, сказал Джакс, обозлённый такой нелепостью. Я бы не побоялся говорить то, что думаю. Мне-то не велика храбрость. Я ноль. И сам это знаю. Судно после сравнительно устойчиво в положении снова стало раскачиваться на волнах. Качка усиливалась с каждой секундой. И Дракс, старавшийся сохранить равновесие, был слишком занят, чтобы ответить. Как только яростная качка несколько утихла, он проговорил: "Пожалуй, это уже слишком. Хорошенького понемногу". "Надвигается что или нет, это всё-таки, мне кажется, следует повернуть судно против волны". Старик только что пошёл прилечь. Пойду-ка я поговорю с ним. Открыв дверь штормманской рубки, он увидел, что капитан читает книгу. Капитан Маквир не лежал, а стоял, уцепившись одной рукой за книжную полку, а в другой держа перед собой раскрытый толстый том. Лампа вертелась в карданном подвесе, книги перекатывались на полке, длинный барометр порывисто описывал круги, стол каждую секунду менял наклон. Среди этих движущихся и вертящихся предметов стоял, держась за полку, капитан Мак-Вир. Подняв глаза, он спросил, в чем дело? — Волнение усиливается, сэр. — Я это и здесь заметил, — пробормотал капитан Мак-Вир. «Что — Что-нибудь неладно? Джакс, сбитый с толку серьезными глазами, глядевшими на него из-за книги, смущенно ухмыльнулся. — Качается, как старая калоша, — глупо сказал он. — Да... качка сирельная, очень сильная. Что вам нужно? Тут Джакс потерял точку опоры и начал заикаться. Ях. Подумал о наших пассажирах, сказал он как человек, хватающийся за соломинку. О пассажирах? удивился капитан. А каких их пассажирах? Да о китайцах, сэр, пояснил Джакс, жалея о том, что заговорил. А китайцы? Так почему же вы так прямо и не скажете? Мне и не в домёк, о чём вы толкуете. «Никогда не слыхал, что вы кули называли пассажирами! Пассажиры! Что это на вас нашло?» Капитан МакВир заложил книгу указательным пальцем, закрыл ее и опустил руку. Вид у него был недоумевающий. «Почему вы думаете о китайцах, мистер Джакс?» — осведомился он. Джакс, припертый к стенке, выпалил свое мнение. «Палубу заливает водой, сэр. Я подумал, что вы, может быть, повернете пароход на время». Пока это волнение немножко не затихнет, а затихнет, я полагаю, очень скоро. Повернёте на восток. Я ещё не видывал такой качки. Он едва устоял на пороге, а капитан Маквир, чувствуя, что за полку ему не удержаться, поспешил её выпустить и тяжело рухнул на диван. Повернуть на восток? сказал он, пытаясь сесть. Это больше, чем на 4 румба от курса. Да, сер, 50 градусов. Как раз повернуть носом так, чтобы встретить. Капитан Маквир ухитрился сесть. Книгу он не уронил и заложенного места не потерял. На восток? Повторил он с возрастающим удивлением. На Как по-вашему, куда мы направляемся? Вы хотите, чтобы я повернул мощный пароход на 4 румба от курса, чтобы не причинить неудобства китайцам? Ну знаете ли, Приходилось мне слышать какие безумства творятся на свете, но такого, не знаю я вас, Джакс, я бы подумал, что вы выпили. Повернуть на четыре румба, а потом что? Повернуть на четыре румба, чтобы плавание было приятно. Как вам пришло в голову, что я стану вести пароход так, словно это парусник? Великое счастье, что это не парусник, с горькой готовностью вставил Джакс. За этот вечер мы потеряли бы все мачты. Да. А вам оставалось бы только стоять и смотреть, как их уносят, сказал капитан Маквир, как будто несколько оживляясь. Сейчас мёртвый штиль, не так ли? Да, сэр. Но несомненно надвигается что-то необыкновенное. Возможно. Вы, видимо, думали, что я постараюсь увернуться с пути, сказал капитан Маквир. И манеры, его, и его тон были до крайности просты. Он не спускал тяжёлого взгляда с непромокаемого плаща, валявшегося на полу. Вот почему он не заметил смущения Джекса, а тот был не только раздрадован, но и удивлён. Он почувствовал уважение к капитану. "Видите эту книгу?" серьёзно продолжал капитан Маквир, хлопая себя закрытым томом поляшки. "Я читал здесь главу о штормах". Это была правда. Он действительно читал главу о штормах. Входя в штурманскую рубку, он не имел намерения браться за эту книгу. Что-то, быть может, то же предчувствие, какое побудило стюарда, не дожидаясь приказания принести в рубку морские сапоги и непромокаемое пальто капитана, заставило его руку потянуться к полке, не теряя времени на то, чтобы сесть. Он добросовестно силился вникнуть в терминологию, но потерялся среди полукругов левых и правых квадрантов возможного места нахождения центра перемен ветра и показаний барометрической шкалы он пытался связать прочитанное с создавшимся положением и кончил тем что почувствовал презрение и гнев увидев в нагромождении слов и советов лишь одни измышления и предположения без малейшего проблеска уверенности эта чертовская штука джакс сказал он Если верить всему, что здесь сказано, придётся большую часть своей жизни носиться по морю, стараясь зайти в тыл непогоде. Он снова хлопнул книгой поляшки, а Джакс открыл рот, но ничего не сказал. Зайти в тыл непогоде. Вы это понимаете, мистер Джакс? Величайшее безумие, восклицал капитан Маквир, делая паузы и глубокомысленно уставившись в пол. Можно подумать, что это писала старая баба. «Это превосходит мое понимание. Если книга преследовала какие-нибудь полезные цели, то понимать их нужно так. Я должен немедленно изменить курс, свернуть к черту в сторону и явиться в Фуджоу с севера, тащась в хвосте этой бури, которая, видимо, бродит где-то на нашем пути. С севера! Вы понимаете, мистер Джакс? Триста лишних миль! И в результате недурной счет за уголь!» Если бы каждое слово здесь было святой истиной, я всё-таки не мог бы так поступить, мистер Джакс. Не ждите этого от меня. Джакс молча девился такому красноречивому взрыву чувств. Но суть в том, что вы не знаете, прав ли этот парень. Как вы можете определить, что это за буря, пока вы на неё не натолкнулись? Ведь парни-то на борту здесь нет, не так ли? Отлично. Вот здесь он говорит, что центр таких бурь находится На восемь румбов от ветра. Но никакого ветра у нас нет, несмотря на падение давления на барометре. Где теперь его центр? Ветер сейчас поднимется, пробормотал Джакс. И пусть поднимется, сказал капитан Маквир с благородным негодованием. Отсюда вы можете заключить, мистер Джакс, что в книгах всего не найдёшь. Все эти правила, как увернуться от ветра и обойти бурю, мистер Джакс, кажутся мне сущим вздором, если здраво смотреть на дело. Он поднял глаза, увидел недоверчивую физиономию Джакса и постарался пояснить сказанное на примере. Это так же нелепо, как и ваше необычайное предложение повернуть судно, изменив курс неизвестно на сколько времени, ради удобства китайцев. Если погода меня задержит, отлично». На то имеется ваш судовой журнал, чтобы ясно говорить о погоде. Но допустим, я изменю курс и прибуду на 2 дня позже. Они меня спросят: "Где же это вы были, капитан?" Что я им скажу? Старался улезнуть от непогоды, пришлось бы мне ответить. "Должно быть, погода была чертовски скверная", сказали бы они. "Не знаю", ответил бы я. Я ложкой от неё улезнул. Вы понимаете, Джакс? Я весь вечер об этом размышляю. Он снова поднял глаза. Никто ещё не слыхивал от него такой длинной тирады. Джакс, держась руками за притолоку, походил на человека с озирцающего чуда. В глазах его отражалось безграничное изумление, а физиономия казалась недоверчивой. Буря есть буря, мистер Джакс, резюмировал капитан. И параход должен встретить её лицом к лицу. На свете немало бурь, и нужно идти на пролом, без всякой стратегии бурь, как выражается старый капитан Уилсон, смелиты. Недавно на берегу я слыхал, как он рассказывал о своей стратегии компании судовладельцев. Они сидели за соседним столиком. А мне это показалось величайшим вздором. Маневрируя, кажется, именно так он выразился, ему где удалось овернуться от ужасного шторма и всё время держаться от него на расстоянии не менее 50 миль. Он это называет мастерским ходом. Откуда он знал, что на расстоянии 50 миль свирествует шторм? Никак не могу понять. Это походило на бред сумасшедшего. А я думал, что капитан Уилсон достаточно стар, чтобы соображать, в чём дело. Капитан Маквир минутку помолчал, потом спросил: "Сейчас не ваша вахта, мистер Джакс". Джакс, вздрогнув, пришёл в себя. "Да, сэр". Дайте распоряжение, чтобы меня позвали в случае какой-нибудь перемены, сказал капитан. Он дотянулся до полки, поставил книгу и подобрал ноги на диван. Закройте дверь так, чтобы она не хлопала, слышите? Терпеть не могу, когда дверь хлопает. Должен сказать, что замки на этом судне никуда не годятся. Капитан Маквир закрыл глаза. Он хотел отдохнуть. Он устал и чувствовал себя духовно опустошённым. Такое состояние наступает после утомительной беседы, когда человек высказал свои глубочайшие верования, созревавшие в течение долгих лет. Действительно, он сам того не подозревая, выразил своё кредо, и на Джанкса это произвело такое сильное впечатление, что он долго стоял по другую сторону двери и почёсывал голову.